Глава 19. Магия хаоса. Внимание игроку! Выбор класса имеет большое значение в мире эстере. Класс усиливает профильные атрибуты за счет ослабления второстепенных. Профильные атрибуты для класса хаотический маг-полиморф. Магия хаоса. Трансфигурация. Интеллект. Мудрость. Второстепенные атрибуты. Сила. Выносливость. Грузоподъемность. Ловкость. Телосложение. Восприятие. Выбрать атрибуты, за счет которых произойдет усиление профильных характеристик в автоматическом режиме. Внимание игроку! Произведен расчет бонуса класса. Ты получаешь плюс один к мудрости и интеллекту за каждый уровень. Ты получаешь плюс два свободных очка заклинаний за каждый уровень. Ага, а вот и запоздалая прибавка появилась. Что же, плюс 5 к интеллекту и мудрости пойдет только на пользу. А уж про 10 очков заклинаний я и не говорю. Но подставы с атрибутами я никак не ожидал. «Все логично, Джей», — подала голос тень. «Пока ты бегал нейтральным игроком без класса, то все атрибуты для тебя были равнозначными, а после выбора класса появились профильные и второстепенные. Не могут маг и воин иметь одинаковую прибавку от телосложения». «Да я понимаю, что все логично. Вот только проблем от этого меньше не становится». «Ладно, сделаю выбор чуть позже. Нужно подумать. А сейчас надо воспользоваться хорошим освещением» и осмотреть каждый уголок второй пещеры. Полтора часа мы буквально обнюхивали каждую щель, но кроме колонии мирского вида тараканов, длиной в человеческую ладонь, которых Эста назвала милашками, так ничего и не нашли. Мобы не имели уровня и жили где-то внутри скалы, а пробирались в пещеру через небольшую трещину. «Я же говорила, что это бесполезно. Владыки бездны поопытнее нас», — расстроенно буркнула Эста. «Опытнее, да», — согласился я но с нами удача, я считал, что одного этого будет достаточно. Что же, тогда придется Хаосу удовольствоваться обычным адептом потому что рыскать по разлому в поисках рейдбосса нам точно не дадут новые владельцы. Что нам делать? Задала вопрос, на который мне не было ответа Элли. В данный момент работой по самой уши был загрушен лишь я, для нашего бойца и торговки адекватных задач не имелось. Во второй пещере я обнаружил довольно много самых разнообразных месторождений, так что если нас не обнаружат темные, то я бы завис здесь на пару неделек, пока не набью побольше карт-атрибутов, да и взглядом надо местность прошерстить. Но вот что делать остальным? Народ, мне бы не помешал нормальный проход, чтобы не обдирать шкуру всякий раз, когда я буду перемещаться между пещерами для добычи руды и карт-атрибутов, озвучил единственную мысль я. Вот что за мужики пошли? Обращаясь к Элли, сварливым тоном заговорила Эста. «Заставляют хрупких девчонок заниматься тяжелым физическим трудом. Это ты-то хрупкая?» — хохотнул я. «Вон, пятерых минотавров разделала и даже не вспотела». «Что есть, то есть», — довольно улыбнулась девушка. «Ладно, подруга, пойдем ворочать булыжники, пока Шевдуму думает и добывает нам ресурсы для развития». Элли хихикнула и, махнув мне на прощание, удалилась вслед за Эстой. Тао свалил к своей кузне еще 20 минут назад, так что я остался в одиночестве. И подумать нам с тенью действительно надо, но гораздо эффективнее совместить полезное с полезным. То есть разбить несколько жил, а пока работает медитация и восстанавливает шкалы, изучить все новые плюшки, которые на меня свалились после обретения класса и выбора фракции. Итак, начнем с малого, фракционные бонусы. С устойчивостью к магии порядка все понятно. Антагонист хаоса, нужна защита и бла-бла-бла. Жаль, что слотов для устойчивости всего 10, а опасности, от которых хочется защититься, гораздо больше. Далее умение «Родная земля». Штука полезная вдвое ускоряет восстановление всех шкал, когда игрок находится на территории подконтрольной родной фракции. С таким бонусом отбиться от нападения будет гораздо проще, а захватить локацию позволит лишь многократное численное превосходство. Название умения. Родная земля. Класс умения. Базовая. Эффективность. Средняя. Количество применений. Пассивное. Не требует активации. Ультрарежим. Один сайбер-кристалл за один парсек. Следующий важный вопрос. Профильные и второстепенные атрибуты. Сложилась такая ситуация, что мне нужны сила, выносливость и грузоподъемность, чтобы иметь возможность нормально работать киркой, но и восприятие с телосложением тоже ущемлять не хочется. Тень вообще считает, что от восприятия зависит радиус прицельного поражения заклинаниями. И что же мне делать? Возвал я к тени. Мне совершенно не хочется ослаблять уже имеющиеся атрибуты. Может изучить что-то менее важное? У тебя осталось всего четыре свободных слота, Джей. Не надо поганить довольно неплохой билд, который мы с большим трудом выстраиваем в условиях тотального дефицита информации. Чем-то жертвовать придется в любом случае. Во всем должен быть баланс. Ты можешь изучить четыре ненужных атрибута, но это сделает тебя лишь слабее. «Ты права», — тряхнул головой я, чтобы отогнать деструктивные мысли. «Можно пожертвовать силой. Потом потянем базовые показатели атрибута картами». Телосложение тоже в топку. Все равно персонаж быстро сложится в ближнем бою. Лучше сделать упор на другое. Ловкость, в принципе, можно порезать, хоть и не хочется. А вот трогать выносливость, грузоподъемность и восприятие я бы не стал. Позволь подкорректировать твой план, Джей. По поводу восприятия с тобой согласна, но ловкость лучше пока не трогать. В некоторых сайбермирах для каста заклинаний требуется построить пространственную формулу, И нормальные показатели ловкости в этом процессе очень важны. А вот выносливость и грузоподъемность для тебя не так критично как ты думаешь. Магу не нужно таскать на себе тяжелые доспехи, а тряпки весят мало. За счет карт-атрибутов можно поднять базу, чтобы хватало для веса кирки. Да и ладно. С выносливостью сложнее. Профессия рудокопа обязывает много работать киркой, а с маленькой шкалой бодрости тебе придется часто останавливаться, либо тратить зелье. Вода есть не везде, поэтому выносливость я бы трогать не стала. Да и побегать от мобов по полю боя магу иногда приходится. Значит, три из четырех атрибутов определили, подытожил я. Сила, грузоподъемность и телосложение. Остался один. Есть предложение? Есть. Броня. Ошарашила меня заявлением тень. А вот сейчас не понял. на хрена магу броня? Чтобы не складываться от одного удара. С улыбкой в голосе ответила моими словами тень. Подумай сам. Атрибут немного понизит твою ловкость, но это не сильно отразится на движениях рук. Скорее всего, просто понизится общая управляемость персонажем. Но за счет карт мы и довольно быстро поднимем базовый показатель и вернем тебе реальные возможности. А большего магу и не надо. Зато взамен ты сможешь частично игнорировать входящий урон от физических атак, что нивелирует потерю очков жизни от телосложения. Ты знаешь, а в этом что-то есть. Обдумав предложение тени, пришел к выводу я. «А что насчет концентрации и регенерации? Учить?» «Концентрацию определенно бери», — тут же ответила тень. «Для магического класса она повышает точность магических атак, шанс магического крита и скорость каста, а вот регенерацию изучать не советую. Тебе нужен более узкоспециализированный атрибут. Регенерация повышает восстановление всех шкал, но тебе критично лишь манна, магу ее всегда не хватает. «Для тебя оптимален дух. Этот атрибут, по идее, должен отвечать за скорость восстановления манны, а также еще и дает защиту от любого типа магического урона. А регенерацию отдай Тао. Для разбойников она самое то. Так и сделаю. И надо будет отдать ему еще и скорость». Эту карту удалось выбить полчаса назад, и сомнений, кому она достанется, не возникло. «Да, эта характеристика ему будет полезна», — согласилась Тень. Еще два атрибута заняли свои места в моей таблице статуса, и как только это произошло, я открыл окно с предложением системы и перераспределил прибавки профильных и второстепенных атрибутов согласно составленному стенью плану, завершив тем самым процесс выбора класса. Атрибуты. 13 из 15. Первый. Сила. Базовый плюс 1. 9 плюс 9. 6% прогресса атрибута. Плюс 45, плюс 27 к урону. Второй. Выносливость. Базовый плюс 1. 7 плюс 6. 4% прогресса атрибута. Плюс 70 плюс 18 к бодрости. Третье. Грузоподъемность. Базовый плюс 1. 6 плюс 7. 3% прогресса атрибута. Максимально переносимый вес без дополнительного расхода бодрости 6 плюс 2,1 килограмм. Четвертый. Удача. Пятый. Мудрость. Базовый плюс 2. 6 плюс 5 9 – 9% прогресса атрибута, плюс 90, плюс 20 к мане. 6. Ловкость. Базовый. 6. 88% прогресса атрибута, плюс 6% координации движений. 7. Телосложение. Базовый плюс 1. 5. 8% прогресса атрибута, плюс 25 к жизни. 8. Восприятие. Базовый. 5, 29 прогресса атрибута плюс 5 метров к обзору, 9, интеллект, базовый плюс 1, 5 плюс 5, 3 процента прогресса атрибута, плюс 75, плюс 15 к магическому урону, 10, магия хаоса, магический, 1, 0 процентов прогресса атрибута, плюс 15 к урону заклинаний магии хаоса, плюс 0,7 процента к скорости каста заклинаний магии хаоса, Плюс 0,7% к длительности эффектов и стабильности заклинаний магии хаоса. 11. Трансфигурация. Магический. 1. 0% прогресса атрибута. Плюс 15% к урону боевых образов. Плюс 0,7% к скорости трансформации. Плюс 0,7% к длительности пребывания в боевом образе. 12. Концентрация. базовой 3. 0% прогресса атрибута. Плюс полтора процента к точности магических атак. Плюс шесть десятых процента к шансу нанести критическое повреждение магии. Плюс полтора процента к скорости каста заклинаний. Тринадцатый. Броня. Базовый. Три. Ноль процента прогресса атрибута. Минус пятнадцать единиц отходящего физического урона. Минус три процента координации движений. На первый взгляд изменений не так уж и много. Всего лишь отняли пять пунктов из атрибутов сила, грузоподъемность, телосложение и броня, и добавили их к профильным характеристикам, но если взглянуть на дальнюю перспективу, то вырисовывается довольно значительный перекос. Мы с Тенью уже получили кое-какие данные о развитии атрибутов в этом Сайбермире, чтобы сделать вполне однозначные выводы. Продвинутый статус атрибута удваивает прибавку, а потом наверняка будет еще несколько апгрейдов, тогда как все остальные параметры персонажа будут расти гораздо медленнее, Да и то только при наличии достаточного количества карт-атрибутов, добыть которые очень непросто. Тень считает, и я склонен ей верить, что сейчас в Эстере правят кланы, которые контролируют рейд боссов локаций, и всем новым игрокам приходится присоединяться к одной из группировок. Поднять на ноги новый клан в таких условиях — задача совершенно нереальная. Тень видит два варианта. Первый — это искать нейтральную локацию в глубине серой зоны и убивать рейд боссов там. Вот только проблема заключается в том, что низкоуровневые локации вокруг всех фракционных земель скорее всего давно разделены между топ-кланами, а пройти через высокоуровневую локу, чтобы попытать счастье где-нибудь подальше от обжитых земель, невозможно. В Сайбермирах мобами управляют не искусственный интеллект, а в большинстве своем живые операторы — у которых стоит вполне конкретная задача — мочить всех игроков. Второй вариант — покупать карты атрибутов на аукционе, вот только позволить это себе могут лишь единицы. Поэтому Тинь считает, что новые кланы не образовывались уже очень давно, просто незачем. Без атрибутов хоть как-то соперничать с другими они не смогут, но мы не все. Как только покинем разлом и немного освоимся, Можно попытать счастье и свалить куда-нибудь на нейтралку, чтобы можно было спокойно развиваться вдали от основных игровых образований высших. Мечты, конечно, но должна же быть у нас какая-то цель. Почему бы и не малореалистичная? Именно из-за такой сложной политической обстановки я и не хочу слишком быстро покидать разлом. Найти рудник, где удастся свободно работать без риска, что моя тайна будет раскрыта, очень сложно. Если бы не установленный хаосом временной лимит, я бы вообще рискнул прокрасться в пещеры и работать там, пока эста истребляет мобов. Но тень считает, что первое время темные будут тщательно обследовать локацию в поисках рейдбосса. Нам нужно уходить только когда мы прокачаем все атрибуты до капа и сделаем запас карт на продажу. Теперь пора переходить к самому сладкому — заклинаниям. Если честно, то я подсознательно откладывал этот момент — потому что до конца еще не поверил, что моя жизнь изменилась столь коренным образом, и вместо тяжелейшей работы каждый день в Вирте я смог получить магический класс. Обладание магией — это вообще что-то запредельное из разряда детских сказок. Хотя кого я обманываю? Я сам еще, по сути, ребенок, которого жизнь заставила очень быстро повзрослеть. Пусть магические способности у меня будут только в Вирте, но сайбермиры неотличимы от Реала. По крайней мере, мой мозг не видит разницы. Кто из мальчишек не мечтал стать суперменом? Похоже, что мечты все же иногда сбываются. Сделав глубокий вдох и выдох, успокоил расшатавшиеся нервы и открыл вкладку с древом заклинаний магии хаоса. Итак, что мы имеем? Древо заклинаний большое, разделено на 8 ступеней. 7 верхних ступеней закрыты замочком, а иконки заклинаний доступны лишь для ознакомления. Система выдает только описательную часть, без какой-либо конкретики. тень на тебе анализ всего этого многообразия и подбор наиболее оптимального пути развития. Загрузил я работы и скин. Сделаю, Джей. это Атрапортовал, как всегда, веселый и жизнерадостный голос в моей голове. Первая ступень ветки развития магии хаоса насчитывает всего пять заклинаний, но все они являются базовыми, без которых становится невозможным дальнейший прогресс так как практически все иконки древа связаны между собой. Чтобы получить доступ к более мощным скиллам, нужно не просто изучить связанные заклинания с нижестоящей ступени, а еще и довести их до определенного уровня развития. Отдельный вопрос — это разблокировка скиллов второй ступени. Помимо 30 уровня, система требует какое-то ядро хаоса, но где его брать, я не имею ни малейшего понятия. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления, Вот свалим из разлома, тогда и будем искать инфу. А сейчас хватит и заклинаний первой ступени. Итак, на данный момент мне доступны следующие обилки. Вариант 1. Пассивный скилл под названием Сила Хаоса, который увеличивает урон магии Хаоса на 1% за каждое вложенное очко заклинаний. Название. Сила Хаоса. Уровень 1. Класс обычный. 0 из десяти знаков отличия. Тип пассивный. Эффекты. Плюс 1% к урону заклинаниями магии хаоса. Модификации. ноль из одного При переходе на уровень 2. Плюс 1% к урону заклинаниями магии хаоса. Требования для перехода. одно очко заклинаний. ноль из 15 тысяч урона магии хаоса. Требования для перехода ультра. одно очко заклинаний. один сайбер-кристалл. Интересный подход к прокачке скиллов. Обратился я к тени. Это стандартный ограничитель. Так богатые игроки, даже если оплатят паровоз по уровням, не смогут разогнать показатели персонажа и за считанные дни стать нагибаторами. Хотя признаю, что в этом случае можно обзавестить хорошим оружием и набить урон довольно быстро. Но опять же, мы знаем об эстере очень мало. Возможно, на более высоких классах предметов есть ограничители по базовому показателю атрибутов. Но ультра поможет обойти этот ограничитель, скривился я. Конечно, любая игра создается ради прибыли, а сайбер-кристаллы гораздо ценнее обычных денег. Что за знаки отличия? В моей базе данных есть схожий вариант развития заклинаний. Знаки отличия начисляют за уничтожение игроков из любой конкурирующей фракции. Иногда их называют орденами. Тут все как и с атрибутами. Можно перевести заклинание на продвинутый уровень и сделать его сильнее, ну или получить дополнительные плюшки. «И купить знаки отличия, естественно, нельзя», — хмыкнул я. «Скорее всего, они являются квестовыми предметами и не предназначены для торговли», — согласилась тень. «Тебе должны предложить соответствующий квест в храме хаоса». «А что с модификациями?» Решил прояснить еще один непонятный для меня момент. Однозначного ответа у меня нет, но, скорее всего, в Эстере есть различные магические гильдии, где НПС либо игроки с определенной профессией или атрибутами проводят улучшение заклинаний по требованию заказчика. Это может быть как модификация на урон, так и на уменьшение затрат манны или уменьшение времени каста. И стоит такая модификация должна немеренно, подытожил я. Деньги — это меньше из ваших проблем, с усмешкой заявила Тень. Тут с тобой не поспоришь. Ладно, разбираться будем позже, но заклинание надо взять на заметку. Вариант 2. Искра хаоса. Активное боевое умение. Название. Искра хаоса. Уровень 1. Класс обычный. 0 из 10 знаков отличия хаоса. тап Активный. Урон 80-100. Количество целей. 1. Время каста. 5 секунд. Скорость перезарядки. 5 секунд. Расход манны. 20. Модификация. 0 из 1. Требования для изучения — нет. При переходе на уровень 2 плюс 40 к урону. Требования для перехода — одно очко заклинаний, 0 из 5000 урона заклинаниям. Требования для перехода ультра — одно очко заклинаний, один сайбер-кристалл. За неимением ничего другого будем пользоваться искрой. Резюмировал я прочитанное. В принципе, вариант неплохой, и урон норм. Мы еще не разбирались с заклинаниями трансфигурации, напомнила тень. Может и там обнаружится что-то интересное. Комментировать слова Искина я не стал и перешел к следующему заклинанию. Вариант 3 Семя хаоса. Название: Семя хаоса. Уровень 1. Класс: обычный, ноль из 10 знаков отличия хаоса. Тап: активный. Эффект: заражает цель частичкой хаоса, которая причиняет противнику боль. Интенсивность, которая зависит от уровня заклинания. Количество целей: 1. Длительность действия – 10 секунд. Время каста – 5 секунд. Скорость перезарядки – 5 минут. Расход манны – 50. Модификации – 0 из 1. Требования для изучения – нет. При переходе на уровень 2 плюс 5 секунд к времени действия. Требования для перехода – 1 очко заклинаний – 0 из 50 применений. Требования для перехода ультра – 1 очко заклинаний – 1 сайбер-кристалл. Неплохой добав «Боль, особенно сильная, может неплохо вывести из равновесия. Но если развить устойчивость, то заклинание уже не будет столь эффективным», прокомментировал я описание скилла. «Мы не знаем, что даст продвинутый статус заклинаний, Джей», ответила тень. «Не исключено, что появится возможность добавить к эффектам еще один, например, оптические иллюзии, и тогда оно уже станет гораздо эффективнее». «Ты права, но все равно не получится изучить много обилок. Слотов-то всего 10». «А ты заглядывал в свою таблицу статуса после выбора класса?» — спросила тень с изрядной порцией яда в голосе. «Ознакомился с изменениями?» «Упс». Только и смог выговорить я и тут же открыл нужную вкладку. Изменений оказалось не так уж и много, но они оказались достаточно существенными. Вместо строчки «Боевые навыки» появилась следующая. «Книга заклинаний. Обычный ранг. 0 из 10». «Нет». Требуется интеграция из древа заклинаний. То есть я могу изучать любое количество заклинаний, а одновременно пользоваться лишь десятью и менять их по мере надобности? Решил все же уточнить я у тени. Полагаю, что так, Джей, ответил Искин. Только не рассчитывай, что сможешь вносить изменения во время боя. Да, ну и ежу понятно, что создатели это предусмотрели. Хочешь обладать большим арсеналом, повышай ранг книги заклинаний, что, скорее всего, очень дорого. «Схватываешь на Летуджей!» «Молодец, ученик!» Весело прощебетала тень. Так, пассивки, боевые заклинания, дебафы мы видели. Значит, последние две обелки должны быть с уклоном в защиту и бафы. Вариант 4. Искажение пространства. Название. Искажение пространства. Уровень 1. Класс обычный. 0 из 10 знаков отличия хаоса. Тап активный. Эффект. Создает напротив мага участок искаженного пространства размером 2 на 2 метра, который затрудняет прицеливание вражеских стрелков и магов. Длительность действия 60 секунд. Время каста 5 секунд. Скорость перезарядки 3 минуты. Расход манны 40. Модификации ноль из одной Требования для изучения нет. При переходе на уровень 2 плюс 5 секунд к времени действия плюс 1 метр искаженного пространства. Требования для перехода — 1 очко заклинаний, 0 из 50 применений. Требования для перехода — ультра. 1 очко заклинаний, 1 сайбер-кристалл. Довольно сомнительная защитная обилка, прокомментировал описание заклинания я. Особенно если учитывать тот факт, что довольно часто в мобах сидят живые операторы, которые могут обойти завесу, а не пытаться расстреливать врага вслепую. Не забывай, Джей, что это всего лишь первый уровень заклинания. Что ты скажешь, если искаженное пространство будет окружать твоего персонажа со всех сторон и перемещаться вместе с твоим персонажем? Скажу, что это будет круто. Был вынужден признать я. Хотя-то так стелсеров меня это не защитит. Так они заточены на уничтожение тряпок, как ты и выразился однажды. Но и у этой проблемы наверняка есть решение. Стоит лишь приложить усилия и отыскать его. Вариант 5. эффект Название эффект Уровень 1. Класс. Обычный. ноль из десяти знаков отличия. тап Активный. Аура. Групповой эффект. Плюс 1-10% к урону за удар в зависимости от эмоционального фона в момент атаки. Длительность действия 5 минут. Время каста. 3 секунды. Скорость перезарядки. 1 час. Расход манны. 100. Модификации. ноль из одной При переходе на уровень 2. Плюс 1 к урону за удар. Плюс одна минута действия. Требования для перехода. Одно очко заклинаний. Десятый плюс уровень. требование для перехода ультра. Одно очко заклинаний. Один сайбер-кристалл. Об этом говорила Элли, вспомнил я. Но хоть убей, не понимаю, зачем было нужно создавать подобную обилку. это закладка предтечь, заявила тень. Я говорила тебе, что эмбрион питается за счет энеоразумных, которые содержат их эмоции. Но Энио не единственный источник. В различных сайбер есть подобные умения или заклинания, которые улавливают эмоциональное состояние игроков. «Все же предтичие вампира ухмыльнулся я, — «эмоциональные. Для нас это опасно?» «Нет. После поглощения заклинанием особенно яркого всплеска эмоций, ты можешь незначительное время испытывать чувство опустошенности, но оно быстро проходит», — ответила Тень, хотя от меня не укрылось, что она так и не прокомментировала мои слова, об эмоциональном вампиризме предтечь. Ладно, тень, прорвемся. Хаос не единственное магическое направление, которое нам досталось. Интересно, какие возможности нам может предоставить трансфигурация?